Глава двадцать Ускоренная перемотка Я лечу домой к Марли И маловаренному заводу на бумажной улице Все разваливается на части Дома я просто боюсь Заглянуть в холодильник Я представляю себе десятки маленьких Пластиковых мешочков В которых заморожены кусочки плоти И на мешочках названия городов Типа Лас-Вегас или Милуоки В этих городах Защищая местное отделение бойцов всего клуба, Тайлер исполнил свои угрозы. В углу кухни обезьянки-астронавты сидят на корточках на потрескавшейся линолеуме и изучают свои отражения в маленьком зеркале. Я, пляшущая и поющая странь Господня, говорит обезьян-астронавт своему отражению. Я — токсический отход сотворения Вселенной. Другие обезьянки бродят по саду, что-то собирают, кого-то давят. Положив руку на дверцу морозильника, я делаю глубокий вдох и пытаюсь сосредоточиться на моей просвещенной духовной сущности. Пение птичек, капли дождя на розах. Хочется плакать. Дверь морозилки приоткрывается на дюйм. Когда мне через плечо заглядывает Марла и спрашивает «А что у нас на обе?» Обезьянка-астронавт говорит своему отражению «Я срань господня и заразный человеческий отброс!» Полный круг завершён. Примерно месяц назад я не хотел, чтобы Марла видела, что лежит в морозилке. Теперь я не хочу видеть этого сам. Боже мой, Тайлер, Марла любит меня. Она не знает различия между нами. Радую, что ты вернулся. Нам нужно поговорить. О да, нам нужно поговорить. Я не могу заставить себя открыть морозилку. Я, жавшаяся машонка Джо, я говорю Марли: не трогай ничего в морозилке, даже открывать ее не смей. Если найдешь там что-нибудь, сама ешь и кошки не давай. Обезьянка страна в зеркальцем смотрит на нас, я говорю Марли, что нам лучше уйти. Мы договорим в другом месте. На лестнице в подвале одна обезьянка зачитывает другим. Три способа получения напалма. Первый. Смешайте равные части бензина из замороженного концентрата апельсинового сока. Второй. То же самое, но вместо апельсинового сока диетическое коло. Третий. Растворяйте высушенный и измельченный кошачий помет бензине, пока смесь не загустеет. Мы с Марло перебираемся из маловаренного завода на Бумажной улице в отдельный кабинет планеты Удения. Я вспоминаю рассуждение Тайлера о том, что поскольку англичане открывали новые страны, создавали колонии и составляли карты, большинство географических названий на планете — это использованные по второму кругу английские географические названия. Англичане дали всему свои имена. Или почти всему. Например, Ирландия. Нью-Лондон есть в Австралии. Нью-Лондон есть в Индии. Нью-Лондон есть и в штате Айдаха. А в штате Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Ускоренная перемотка будущего созвездие АВМ, галактика Филлипс Моррис, планеты Уденни. Каждой планете дадут имя той корпорации, что доберется до нее первой. Вселенная Будвайзер. У нашего официанта большая шишка на лбу. И он стоит перед нами по стойке смирно, пятки вместе. Сэр. «Заказывайте, сэр. Все, что вы пожелаете. Бесплатно для вас, сэр». «Тебе кажется, что у всех Ису паразит мочой. Два кофе, пожалуйста». «Почему бесплатно?» — спрашивает Марла. «Официант принимает меня за Тайлер Дердена», — говорю я. «В таком случае, — говорит Марла, — принесите мне...» «Жареных моллюсков, суп из моллюсков и рыбный пирожок, жареного цыпленка с вареной картошкой и полным гарниром, а еще шоколадный торт-шифон». Через окошечко раздатки, ведущие в кухню, я вижу трех поваров. У одного из них шов на верхней губе, они рассматривают меня с Марлой и шепчутся о чем-то, сдвинув кружок свои покрытые боевыми шрамами головы. Я говорю официанту: дайте нам, пожалуйста, здоровую пищу без всякой дряни, которую вы туда добавляете. В таком случае, сэр, я бы сильно не советовал вашей даме брать суп из молюсков. Спасибо. Тогда не надо супа из молюсков. Марло смотрит на меня, а я говорю: поверь мне. Официант поворачивается на каблуках и направляется к кухне. Через окошечко раздатки, ведущей кухню, три повара делают мне знак большой палец вверх. Марло говорит: "Не так уж и плохо быть Тайлером Дерденом". С сегодняшнего дня, говорю я Марле, она должна следить за мной каждую ночь и записывать, где я был, с кем встречался, не кастрировал ли я кого-нибудь из начальства, все такое в этом роде. Я вынимаю из кармана бумажник и показываю Марле мои водительские права. Меня зовут не Тайлер Дерден, но все знают тебя под этим именем, говорит Марло. Но я-то знаю, что это не мое имя. И на работе никто не зовет меня так. Мой начальник называет меня по-другому. Мои родители... «Ну почему?» — спрашивает Марла. «Для одних людей ты Тайлер Дерден, а для других нет». Первый раз, когда я встретил Тайлера, я спал. Я перетомился. Я сходил с ума. Садясь в самолет, и мечтал о том, чтобы он упал. Я завидовал раковым больным. Я ненавидел мою жизнь. Мне надоела моя работа и моя мебель. И я не знал, как изменить что-то вокруг» я хотел положить всему конец я чувствовал себя попавшим в ловушку я был слишком завершенным слишком правильным я хотел выбраться из моей машины возни перестать играть роль сидящего в самолете кресле потребителя одноразового масла долой шведскую мебель долой умное искусство я взял отпуск Я уснул на пляже, и, проснувшись, увидел Тайлера Дердена, плотного и головы, испачканного в песке, со слипшимися предками волос, лезущими прямо в глаза. Тайлер вылавливал из зоны прибой плавник и воволакивал его на пляж. Из брюбин он сделал тень гигантской руки, а затем сел в тени рукотворного совершенства. Большего совершенства требовать нельзя». Но, возможно, я никогда не просыпался на этом пляже. Возможно, все началось с того, что я настал на камень в Бларни. Когда я думаю, что сплю, на самом деле я не сплю. За другими историками в планете Удень я вижу одного, двух, трех, четырех, пятерых парней с черными синяками под глазами и вывороченными губами, которые улыбаются мне. — Да, — говорит Марла, — ты не спишь. Тайлер Дерден – это мое альтер эго которое начало жить собственной жизнью. «Ах, как мать Тони Перкинса из «Психо»,» – говорит Марла. «Круто! У всех свои закидоны. Я однажды ходил с парнем, который делал себе пирсинг за пирсингом, все никак не мог остановиться». «С моей точки зрения, говорю я, когда я засыпаю, Тайлер похищает мое усталое тело и побитое лицо, чтобы совершить что-нибудь преступное». Утром я просыпаюсь такой измотанный и измочаленный, словно вообще не смыкал глаз. На следующий вечер я отправляюсь в постель раньше. Но это означает только то, что на следующую ночь у Тайлера будет распоряжение больше времени. Чем раньше я ложусь спать, тем дольше бодрствует Тайлер. «Ну ты есть, Тайлер», — говорит Марла. «Нет, я не он. Мне много нравится в Тайлере Дердене. Его смелость и смекалка, его выдержка. Тайлер забавный, обаятельный, сильный, независимый. Люди верят ему, верят, что он изменит мир к лучшему. Тайлер свободный и независимый. А я нет, я не Тайлер Дерден. «Ты ошибаешься, Тайлер», — говорит Марла. «У меня с Тайлером общее тело, но я узнал это только недавно. Пока Тайлер занимался любовью с Марлой, я спал. Пока Тайлер действовал и говорил, я думал, что спал». «Все в бойцовском клубе и проекте «Разгром» знают меня как Тайлера Дердена. И если я буду ложиться все раньше и вставать все позже, однажды я просто исчезну, засну и не проснусь», — Марула говорит. «Ой, как бродячие животные в центре бродячих животных». «Долина псов. Даже если тебя не убивают, даже если ты понравишься кому-то и тебя возьмут домой, тебя все равно кастрируют. Однажды я не проснусь, и Тайлер победит». Официант приносит кофе, щелкает каблуками и удаляется. Я нюхаю кофе. Он пахнет кофе. «Итак, — говорит Марла, — если я даже тебе и поверила, то что тебе от меня нужно?» Чтобы Тайлер не победил, Марла должна не давать мне заснуть. Никогда. Полный круг завершен. В ту ночь, когда Тайлер спас Марле жизнь, она попросила его не давать ей заснуть всю ночь. Как только я засну, Тайлер выйдет из-под контроля, и случится что-нибудь ужасное. А если я все же засну, Марла должна следить за Тайлером. Куда он ходит, что он делает, тогда днем я смогу разрушить его планы».